Глава десятая. Контракты. Итак, Пушкин проснулся все от того же странного шума. Он хорошо различал осторожный, остерегающий шепот Никиты, но все не мог отгадать ночного внезапного гостя. Тот также, видимо, сдерживался, чтобы не поднять на ноги весь дом, и все же порой и голос его взвизгивал, как шашка, выхватываемая из ножен, и сразу возникало ощущение — ни город уже, и ни дом, стены исчезли, распались во тьму, Поле, метелицу свищет нагайка Да что же, однако, да как не узнать? Это, конечно, Давыдов, Денис. Александр быстро зажег свечу и потянул сквесло халат. Вот неожиданность. Да что ж ты, Никита, впускай! Дверь в комнату на ночь не была заперта, и под энергическим ударом тупого носка сапога она распахнулась настежь Так распахнуть мог бы только рывок грозового ветра или какой-нибудь возникший из ночи гигант. Этот гигант и возник на пороге. Он остановился, слегка колыхая, в неверном свете далекой свечи. Вся его мощь как бы ушла в этот толчок, и он заметно искал равновесие. И гигант этот ростом был едва ли поболее Пушкина. Заросший, бравый, в ментике, откинутом за спину, кивер на бекрень, лихой и пьяный смертельно. Волосы на висках не спадали, крутят на бакенбарды. Бакенбарды пушили струились и придали, подобно горным ручьям, в клокавскую бороду, кипевшую из-под шеи бурным прибоем. И как рыбацкий челнок, потрепанный бурью, но однако совсем потонуть не желавший, выглядывал из этого хаоса маленькой, с пережабинкой нос. А по сторонам его двумя пикообразными утесами угрожающе вздымали сусы. «Это Давыдов». Денис Васильевич издали протянул Пушкину руку. «То-то, что ноги не слушаются. Где у тебя тут диван?» Кончиками пальцев побарабанил он голову и продекламировал, к удивлению твердо и трезво, поблескиваясь хитрецой своими живыми зеленоватыми глазками. «Коль право ты имеешь управляться, то мы имеем право спотопиться». И, принагнувшись, он крепко потер занемевшую ляжку. «Денис Васильевич, да откуда ты взялся?» Это точно сколь сражение. А так оно отчасти и есть. Но ты помнишь ли чьи это стихи? Ежели помнишь, так поди же меня поцелуй. Но Александр, несколько неловко от изумления, замешкавшись со с халатом, едва успел сделать к нему движение, как тот сам, преодолев наконец накатившую на него мороку, легко почти подскочив, побежал через комнату Пушкину навстречу, и с размаху они обнились. «И ты мог поверить, что я... Всего-то ведь две-три бутылки!» А я часа уже два, как прибыл сюда. Я должен был бы к Давыдову, я там всегда. Да не, видишь ли, дом переменили. Не стал искать и сюда. Вещи свалил и в ресторацию. Чего же мне дом будить? А проголодался. Так это тоже был ты? Я как раз засыпал и слышал, как брякнули вещи. Давыдов бедил на него, словно бы, что припоминаю. Ага. Ты говоришь, как после сражения». Он сел на диван и по-солдатски, работая одними ногами, стянул сапоги. «Трубочку дашь?» И, скинув верхнее платье, прилет на диван высоко вздыбив подушки. «Эх, хорошо! Точно хороший сток сена!» «Так, слушай, там капиташка один встрелся». «Ну, попросил позволений присесть. Вижу, усы уже мокрые. Хочет еще покупать. Что ж, купай, пожалуйста». Выпили, то да все, разговор... И что это он помянул Багратиона. А ты знаешь, я князя Петра Ивановича вот где ношу под сердцем. Он у меня тут живой. И как он произнес это драгоценное имя, я встал. А он что же, сидит и таращится на меня, не понимает? Я командую встать. Так знаешь, ряскнул, что стекло на столе зазвенело. А он будто каменный идол совсем ошалел. Сидит и таращится. Ну, тогда я его поднял. И Давыдов показал у затылка, как именно поднял, а затем уже вовсе без слов, одними лишь жестами, столь живописно изобразил, как отшвырнул капиташку вон в угол, что Пушкин не мог удержаться от веселого хохота, даже мурашки у него по спине пробежали. — Было похоже на правду, — верилось. — Что же, дуэль? Ты пришел меня звать секундантом? — Прежде всего я пришел тебя, видишь ли, поцеловать. А дуэль, какая же дуэль? Он извинился. И массивы его не лишены были веса. Еще до того, как подсел, у него уже было, как оказалось, довольно. И Денис Васильевич легонько щелкнул себя пальцем по шее. Было уже, как оказалось, полдюжины, я точно проверил. Ему было просто трудно подняться. Плюнул, простил. И, вспомнив опять, а может быть не забывал, спросил еще раз. «Так чьи ж стихи?» Александр улыбнулся его авторской слабости и вместо ответа повторил и продолжил. «Коль право ты имеешь управляться, то мы имеем право спотыкаться, и можем иногда, споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить». Денис Васильевич был очень доволен. отложив трубку в сторону, он задумчивостью покрутил ус. «Да...» Но одно слово ты все-таки запамятовал. У меня нет величества, у меня только могущество. — А, думал ты разве не о величестве? — смея спросил Александр, и по смеху его было ясно, что словечко-то переменил он нарочно Мне из-за могущества мыли голову предовольно. И один клок выстирали, говорят, добела, да что-то не видно. «Смотри, другому бы я не спустил отозвался давыдов двинул бровями и вытянув губы в тоненькую трубочку подул в них так он делал всегда выдувая из себя зародившиеся в нем недовольство Давыдова за запас него перевели из гвардии в армию а прядь волос на его голове была всегда с самой юности но он старательно ее красил такова была слабостью этого отважного крепыша и вспоминая что либо он не отказывал себе в удовольствии скинуть с плеч годика два-три. — Я потому так сказал, что она очень бы к тебя шла, — примирительно произнес Пушкин. — она на Крион под Баламаном, и притом с белой прядью, красиво. — А ты помнишь и это? — опять оживился Денис. — Я помню все, и как ты отмечен в парнасском адрес календаря у Ваейкова, — действительный поэт... Генерал-адъютант Аполлона при переписке Вакса с Венеры. О, покоритель Индии, Бахус или Вакс, или иначе тезка мой Дионис. Это действительно, но вот по части Венеры... Ты знаешь, я в недам женился. А все же кручишь свои стихи, как усы, или усы, как стихи. Ты угадал. Я поэт не по рифмам и стопам, а по чувству, поэт... И за рюмкой стихи мои бывало налеты в чернильную непроглядную тень с горстью моих удальцов. Все это одно, и ты понимаешь. А я люблю, когда понимают. А, впрочем, пока еще не заберела в окне. Это девиз мой. Во много глаголани несть спасения. Спать. Но еще часа два говорили. Да и девиз повторялся несколько раз. Говорили они обо многом. Давыдов хвалил Руслана, а Пушкин признался, что он многим обязан ему. — Ты стихами своими дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным. А я, когда тебе было верно годика три, твою судьбу предсказал. Знаешь ты это? — Какую судьбу? — А сегодняшнюю. Не помнишь такого? Царь осудил вельможу на казнь за правду колкую, за истину святую. А тот отвечал ему басней. а реке и о зеркале помню. Зеркало можно разбить, а в реке уродства своего не избудешь. Монарха речь сия так сильно убедила, что он велел ему и жизнь жизни волю дать. Постойте, виноват, велел сослать, а то бы это быль на басню походила. Так вот Пушкин. Это и есть твоя быль. А главе Антона как? Цветет, как чайная роза, по-прежнему? Пушкин знал об этом давнем увлечении Давыдова с женой двоюродного брата, толстяка Александра Львовича. Тут бы, пожалуй, он мог кое о чем и распространиться, но он боялся каким-нибудь колким замечанием обидеть Дениса Васильевича, всегда сохранявшего по отношению к дамам из общества, рыцарскую деликатность. Так они перескакивали с темы на тему, пока, как бы завершая некий круг, Денис не напал опять на своего капиташку. Видимо, тот, как Костя, царапал его горло, им как-то першило, и хотелось поскорее его из себя выговорить. «Да, ты знаешь, этот сосун-то? Разговорились потом, я хорошо его протрезвил. Был он, оказывается, подрущиком в чине прапорщика, когда этот наш Айда Каменская, сменивший Багратиона, вздумал пустить пыль в глаза». И представь, он Каменского чтит, а, дурак? Ну, я и напомнил ему, как сей полководец послал Башнигу Аге сказать, что Дия пришел с армией ее, и даю три часа на решение, сдаваться или держаться. А тот отвечал, что поздравляет его с приездом, может даже и ворота открыть и встретить его достойным родом в самой крепости Рущуке. Но только молит Всевышнего, да приосенит он покровом своим всесильной российской воинства» и положили мы 8000 тысяч под Рущуком, а Рущука Каменской не взял. Таких-то не чтут, да коли бы стоя шел разговор, я бы этому веслоухому скомандовал сесть. Это и было последнюю вспышкой и подлинной страсти и много многоглаголания. Молодецкий заезд был закончен. Давыдова, как иногда бывало в седле, покачивал нехмель, а батюшка сон. — А то еще было, — заговорил он, зевая, — в тех же краях, как мы с Николаем Николаевичем, речка и горы, то есть не горы, а лес, и надо мне, что это надо мне? И покачнулся, завел глаза и уронил руки, чуть шевельнул устом, должно быть улыбка, сделал маленький ротик и прошептал, — знаю, что мне надо спать спать, говорил уже кажется, спящий. Так сразу гигант превратился в ребенка. Лихого рубаку можно было взять на руки и отнести на какое-нибудь более удобное ложе. Члены его так и остались раскинуты, точно каждый из них заснул сам по себе, ничто их не связывало. Сон был мгновенный и оглушительный. И только немного спустя возникло как будто некое ощущение единства спящего «я». Ноги одна к другой подтянулись, корпус тоже лег на бок, рука потянулась к щеке и под щеку, нос пошевелились, ротик открылся свистулькой, и вдруг могучий храп сотряс воздух, как если бы не человек захрапел, а боевой казацкий конь. А лицо у Дениса Васильевича стало доброе-доброе, детское. Пушкин больше уже не ложился. Скорый свет снеговую бледной полоской глянул в окно так не хотелось ничуть, словно он в полные горсти набрал именно снега из сугроба и растер им лицо. Думы остались, но свежий молодой веем воздух в душе. Давно забытая хорошая беззаботность подувала в груди. И впереди был день, солнце, люди, мороз. И хорошо, что много и солнца, и человеческих глаз. В комнате было накурено Вещи разбросаны в беспорядке, посвист и храп, но хорошо было в комнате, было свежо и пахло в ней молодым, крепким снегом. Киевом Пушкин очень интересовался, и Киев его пленял, пленял и своей красотой, могучим Днепром, закованным в латы зимы, крутыми горами, вековыми дубами и липами, и красавицей тополью, как тут называли нежно, по-женски вольным размахом простора, широкими улицами, убегавшими прямо в леса или в степь, опрятными домиками, причудливо щедро рассыпавшимися по откосам, множеством кузниц, заводов, кирпичных, кожевенных, разнообразием лавок, собранных как бы в могучую горсть гостиных дворов, два на Подоле и один на Печерске, своей веселой подвижной толпой, переливавшейся с горки на горку с одинаковой легкостью, вверх или вниз. И он так привык, не знаю, как теперь буду ходить по ровному месту, совсем разучился. И был еще Киев другой, среди оживления, говора шума, хранивший в своей многовековой тишине внятную музыку прошлого. В этих соборах и колокольнях как бы отлито само время, древняя Русь, истоки истоков. Пушкин как будто везде побывал. Постоянным его чичероне в этих прогулках был Николай Раевский, отлично знавший всю старину. Уже весенний просторный ветер плыл с далекого горизонта над могилой убитого князя Аскольда, который бог вести был никогда, но при котором, по преданию народному, впервые Русь нажила себе славное имя в истории. Это-то было, что 200 парусных лобок оказали внезапную стен царьграда, на воротах которого попозже Олег прибил свой щит победителя. И этот обрыв с крутыми уступами, и самая даль, и черторой, неустанно роющий Днепр, и уже сейчас поломавший свою ледяную броню — все это было уже и тогда. И на исходе зимы так же звенел в кустарнике ветер, качая и рушу сосульки на тоненьких ветках шиповника. Там, еще до приезда Давыдова, Пушкину вспомнился раз поэт-партизан — Как он однажды по обычаю и для начала назвал дураками целый ряд видных сановников, которые равнодушно молчали о сожженной старой столице, внезапно родил такое словечко о них. «Они, как беззаботные аисты на разваленных трое». Пушкин весело усмехнулся и, положив на плечо Николая руку в перчатке, шутливо позвал. «Ну, небеззаботный мой аист, куда пойдем дальше?» И направились в Лавру. Дорогую Пушкин фантазировал. «Аскольд был, наверное, не аскольд, а скальд, и сам про себя все сочинил. Так сказал он, да будет, и стало по слову его. Ты заговорил слогом Библии. У Библии слог крепкий, прямой. Подожди, я еще напишу на библейскую тему». На Лавровском дворе были тучи народа, богомольцы и богомолки, послушники, продававшие разные чудотворные вещицы, убогие, открывавшие свои уродство и язвы и собиравшие в деревянные чашки тяжелые пятаки, размером и тяжестью не уступавшие государственной российской монете — рублю, предмету всех вожделений. Гнусалыми голосами пели псалмы и стихиры. А тут же рядом бойко покрикывали молодицы в платочках «Подсолну шкаф! Подсолну шкаф!» Были избитенщики, но этих на двор не пускали, и стояли они у ворот, розовые, ладные, в поддевках, волосы в кружок, а шеи до красна выскоблены острым ножом, прям-таки ярославские, а не только стромские и посадские. Тут торговали и городским красным товаром, и исконными тканями коренной Украины. Петухи так орали на добротном полотне полотенец, что говорить хотелось невольно погромче, а то тебя и не расслышат. В пещерах зато была духота, тишина, шарканье ног, шепот молитвы, мироточивые главы, нагар на свечах. Тут долго нельзя было оставаться. На кладбище стояли они над могилой искры и кочубея. Пушкин списал и старинные стихи, высеченные над их гробом. И прозаическую надпись «Року 1708 июля 15 дня посечены среди обозу войскового за Белой Церковью на Борщаговце и Ковшовом благородный Василий Кочубей, судья генеральный, Иоанн Искра, полковник Полтавской, приведены же Тилаев июля 17 в Киев и того же дня в обители Святой Печерской на семь месте погребены». Историю украинского народа, может быть, а может быть и поэму, поэму об Украине, и не сказку уже, а живую, страшную, прекрасную жизнь. Пойдем, я еще тебе покажу, это мало кто знает, мало кто смотрит. И Николай, у кого-то добыв разрешение, повел его по ступенькам в маленькую изящную церковь, расположившуюся над входными воротами лавры. За дверями еще загибая шла лестница, и это действительно было чудесно, то, что на стенах. «Псалом 150-й», — сказал Николай, — «всякое дыхание дохвалит да Господа». По стенам, несколько затуманенные и смазанные временем между гор, деревьев, потоков с мазками, шествовали в рай отдельные группы. Святые жены, преподобные, девственники, на земле и в воде звери и птицы. Одногорбый верблюд, крохотный слон с ушами, вырезанными фистончиками, ростом с павлина, и рядом павлин, равный ростом слону, с цветистым хвостом и коронкой на голове, собака на тоненьких ножках, с острыми ушами и красивой мордочкой, обезьяны и раки, страусы, лебеди, голуби, гусь, и тут же в волнах сирены, русалки, и все шерствуют в рай». Всякое дыхание дохвалит да Господа. Окраски, одежды горят цветными узорами, а святые жены не уступят и до родности, и пышным румянцам, тем самым киевлянкам на улицах, с прабабушек которых их рисовали когда-то молодые, простодушные, лаврские послушники-ученики. Пушкин был очарован. Он очень смеялся. С мехом своим отдавая должную дань наивно языческому вдохновению на христианский сюжет и мне б написать нечто библейское так и теперь раннее утро давы допуснул в доме никто еще не просыпался а уже с улицы слышно нет нет да и проскрипит почью то легкую спешй ногою снежок так и теперь захотелось мы выйти на волю Редкой, негромкой, как бы только для посвященных, утренний звон призывал прихожан к ранней обедни. Пушкин не был еще у Софии. Надо пойти. «Да ты с ума, кажется, друг мой сошел», — говорил, протирая глаза сонной Раевской. Пушкин безжалостно его разбудил. «Ну, Николай, голубчик, пойдем. Как же мне без тебя? Да у тебя там свидание, что ли?» «Вроде того», — Пушкин смеялся. Хочу очиститься от скверны и подышать горним воздухом.